Атака. К 80 году Платон и Вика разошлись окончательно. Произошло это само собой. Бурный роман, начавшийся еще до зачисления Вики в лабораторию Виктора, со временем покатился к естественному концу без слез, сцен и иных осложнений. Во многом этому способствовало и Викино замужество, к которому Платон отнесся довольно безразлично, Однако впоследствии стали происходить события, многих насторожившие. Суммарно их можно выразить так — Вика быстро пошла вверх. Вскоре после окончательного разрыва с Платоном она вызвала Виктора из лаборатории в коридор и сказала, уж, я бы хотела с тобой серьезно поговорить. Мы уже давно работаем вместе, и я должна сказать, что перестала видеть перспективу». «У меня есть хорошие наработки на диссертацию, но у тебя мне не продвинуться, ты согласен?» Виктор был не то чтобы согласен или не согласен, ему даже в голову не приходило, что у Вики могут появиться хоть какие-нибудь амбиции в плане научного, а тем более административного роста. С самого начала в лаборатории Сосоева появилось так, что любая работа обязательно рассматривалась как коллективная. И какая бы статья ни выходила из лаборатории, Вики всегда находилась в этой работе место. Обычно ей поручали провести расчет по каким-нибудь уравнениям, сделать графики, привести в порядок библиографию. Раза два Вике удавалось придумать довольно экономные методы расчета. в общем, этим ее достижения и ограничивались. И то, что за Викой числилось полтора десятка написанных в соавторстве работ, было следствием советских принципов работы с коллективом, а вовсе не результатом собственных творческих усилий. «А про что ты хочешь написать диссертацию?» – спросил недоумевая Виктор. «Тема будет называться «Эффективные вычислительные методы в проектировании сложных комплексов», — спокойно ответил Вик. «У меня практически весь материал уже подобран. Кроме того, сейчас создается группа по этой проблематике, и мне предложено ее возглавить». У Виктора появилось сильное желание расхохотаться. Но, вспомнив про Викиного мужа, заместителя директора института по режиму, он этого делать не стал. Пожелав Вики всевозможных успехов, Виктор дал согласие, а вечером рассказал о новой соискательнице Платону и Ларре. Платон огрызнулся. «Да мне-то что? Ей хочется быть большой ученой и начальницей. А муж ее тащит, ну и пусть тащит» лари же поморщил лоб и больше никак на информацию не отреагировал еще около месяца никаких событий не происходило вика эпизодически появлялась в лаборатории с виктором была подчеркнута любезно но установила дистанцию попросить ее разобраться в компьютерной программе или сделать еще что нибудь в этом роде было практически немыслимо а потом вышел приказ о создании новой группы и назначении Виктории Сергеевны Корецкой ее руководителем. Группа разместилась не в лабораторном, а в административном корпусе и состояла из пяти человек, не считая начальницы, двух девочек, перетянутых викой из других лабораторий, и трех мужчин со стороны. Мужчины эти выделялись на фоне расхлябанного научного сообщества с строгими костюмами, дорогими галстуками и офицерской выправкой. Чем занималась группа, никому не было ведомо. Через полтора года грянул гром. Вика вышла на предзащиту, и оказалось, что в ее диссертацию включены практически все сколько-нибудь существенные результаты Сысоевской лаборатории за период, непосредственно предшествовавший уходу Вики в группу. Все было сделано довольно грамотно, В каждой идее, в каждой теореме Вика или кто уж там ей помогал, пришпилило малосущественный бантик, который ничего не менял по существу, но позволял трактовать полученную декоративную конструкцию как некое обобщение. Такой пакости Виктор не ожидал. Во-первых, получалось, что все, сделанное его коллективом, принадлежит уже не лаборатории, а новоиспеченной группе, неизвестно откуда взявшейся, и непонятно, чем занимающийся, а во-вторых, трое из его ребята оставались без диссертации, потому что если Викин фокус пройдет, то защищать им будет нечего. Не успев ни с кем посоветоваться, Виктор прямо на семинаре пошел в атаку. Вика, глядя на него ненавидящими глазами, пыталась отбиваться, но без особых успехов. Несмотря на заранее запрограммированное решение о высоком научном уровне диссертации и целесообразности ее представления к защите на специализированном совете, было очевидно, что вытянуть против Виктора соискательницы Корецкой будет очень трудно. Когда семинар закончился, к Виктору подошел один из Викиных сотрудников. «Я у вас человек новый», — скромно сказал он, приветливо улыбаясь Виктору. «Никак не могу привыкнуть к вашим порядкам. У нас на старой работе. К дамам душевнее относились? Ну, По-рыцарски, что ли?» Виктор все еще разгреченной схваткой. Хотел было порекомендовать собеседнику вернуться на старую работу, но передумал. «У нас тоже душевные отношение», — ответил он. «Вы просто еще не привыкли к атмосфере научных дискуссий». — Ну, зачем же вы так, Виктор Павлович? — укоризненно сказал Викин сотрудник. — Атмосферу атмосферой, дискуссии дискуссиями, но, наверное, обсуждение можно вести и в другом ключе. — Знаете поговорку? Кто женщину обидит, того Бог накажет. — Теперь понял? — спросил Платон, когда вечером Виктор рассказал ему о происшедшем. — Если что, то это тебя Бог накажет. «Да пошли они все!» — отмахнулся Виктор. «Мне-то они ни черта не сделают. А эту стерву я просто собственными руками удавлю. Она ведь моих ребят обокрала. Надо же! Вырастил на свою голову!» О том, что Вика появилась в его лаборатории с подачи Платона, Виктор деликатно умолчал. «Ну и что ты намерен делать?» — поинтересовался Платон. «Драться!» — решительно ответил Виктор. — Эту диссертацию она защитит только через мой труп. Хочешь, поговори с ней, чтобы не доводить до скандала? — «Да, трудно с ней говорить, — задумчиво сказал Платон. — Всегда было трудно. У нас же все еще и через постель прошло. — Знаешь что, ты действуй, только не зарывайся. А если будут проблемы, я подключусь. Проблема возникла через месяц. Как-то вечером на квартире у Платона появился бледный от ярости Марк. Помнишь, полгода назад я тебе рассказывал про одну задачку? Начал он, не успев даже снять плащ. Ну, там еще пример был про транспортировку нефти. Помнишь? Платон с трудом, но восстановил в памяти, что осенью Марк действительно влетел к нему в комнату и, рванувшись с порога к доске, начал рассказывать про какую-то задачу, в которой подразумевался совершенно тривиальный ответ, а впоследствии он оказался далеко не тривиальным. Они еще говорили о том, что из этой задачки может вырасти довольно любопытная теория. Марк тогда сиял, как самовар. Было видно, что вопрос, о чем писать докторскую, для него решен. — Припоминаю, — признался Платон. — Там еще Ленька был, кажется, Ларри, потом Вика и еще кто-то. — А теперь посмотри сюда! — Марк швырнул на кухонный стол брошюрку в бумажной обложке. Труды Минского совещания. Открой семьдесят вторую страницу. На указанной странице под Викиной фамилией добросовестно излагалась постановка рассказанной когда-то марком задач. Только в примере речь шла о транспортировке не конкретной нефти, а какого-то абстрактного продукта. Все. Марк налил себе воды из крана и залпом выпил. «Пока я вылизывал статью, она быстренько подсуетилась. Теперь во всех моих работах ссылка номер один будет на эту суку. Когда мне принесли брошюру, я сразу побежал к ней. Сидит, важная ученая, говорит сквозь зубы, сунул ей тезиса в нос. «Милочка, говорю, что ж ты делаешь?» Она мне отвечает, «Все нормально. У меня этот материал еще год назад был в отчете. Отчет же, как известно, приравнивается к публикации. Еще вопросы есть?» Я ей говорю, «А ну покажи отчет». Она мне, «Отчет секретный. Если у тебя есть допуск, можешь посмотреть в первом отделе». «Понятное дело». Там уже лежит то, что надо, да и допуска у меня нет. Я ей говорю, у меня свидетели есть, что я при тебе все это рассказывал. А ей хоть бы что, пожалуйста, — говорит, — сколько угодно. И хоть бы покраснела. «Краснеть она давно разучилась», — сказал Платон. «Я все понял. Она будет защищаться на закрытом совете, куда Витьки ходу нет». А из этого, — он показал на брошюру, — склепает докторскую и тоже защитит на закрытом. Вот что значит правильно выйти замуж. Так что... А мне-то что делать? У Марка в уголках рта выступила пена. Я ей голову откручу. Мне плевать, кто у нее муж. Я просто письмо напишу в совет и со всех, кто тогда был, соберу подписи. Марик, сказал Платон, продолжая о чем-то думать. Запомни раз и навсегда. Просто на носу заруби. С этой компанией письма не помогут. Тут зазвонил телефон. Платон схватил трубку, послушал, сказал Давай, жду. И, положив трубку на рычаг, повернулся к Марку. Сейчас Витя подъедет. У него тоже что-то случилось. Есть, будешь. Через четверть часа приехал Виктор. Выглядел он не намного лучше Марка. Года два назад ему прислали на стажировку очень способного мальчика из Алматы, Мишу Байбатырова. Мальчик отработал год, после чего ему по всем правилам полагалось поступать в аспирантуру, но с Сысоеву аспирантов не полагалось. А отдавать парня в чужие руки он не хотел, поэтому Виктор быстренько обменялся письмами с институтом, откуда приехал Мишка, и оставил его на стажировку на второй год. А две недели назад повторил эту комбинацию. Диссертация у Мишки была практически готова, и Виктор собирался на днях зайти к ВП поговорить о возможности московской прописки за счет академического лимита. Но сегодня его вызвал к себе Викин муж, положил на стол папку с Мишкиными документами и сначала тихо и вежливо расспросил о том, как стажер попал в институт и чем он занимается, а потом также тихо сообщил Виктору, что проживать в Москве даже с временной пропиской в течение двух с лишним лет стажер Байбатыров не имеет никакого права, что это нарушение всех существующих правил и что он покрывать такое безобразие не будет, а дает три дня, чтобы духу этого стажера в Москве не было. В завершении беседы замдиректора сообщил Соеву, что все, связанные с ним, Виктором, бумажки, лежат в некой папке, которая стоит кое-где на полке. И если Виктор будет продолжать своевольничать, То есть, притаскивать в Москву черт знает кого и неизвестно откуда, то он, зам директора, своими собственными руками переставит эту папку с одной полки на другую. Вот пусть тогда Виктор пеняет на себя. Скажи спасибо Марику, объяснил Платон. Ты Вики уже не мешаешь, она будет защищать кандидатскую на закрытом совете, а сегодня Марик выяснил, что она у него сперла эпохальный научный результат и устроил скандал. Вот муженек и засуетился. Попомни мои слова, не сегодня-завтра они будут Марику козью морду делать, если он не угомонится. А с тебя начали, потому что успели подготовиться». «Ларри знает?» Ларри, как выяснилось, ничего не знал. «Надо посоветоваться», — сообщил Платон удрученным товарищем. «Что-нибудь придумаем. Ларри, наверное, еще в институте. Я с ним завтра потолкую». Пожалуй, впервые Платону не удалось договориться с Ларри. То есть Ларри соглашался, что ребятам надо срочно помочь, но категорически возражал против того, чтобы Платон хоть каким-то боком касался этой истории. Я считаю это неправильно, упрямо отвергал он все доводы Платона. Надо вытягивать однозначно, но ты лезть не должен. Если ты ничего не сделаешь, это одно, а если сделаешь, это совсем другое. Тогда тебе запомнят, и когда настанет срок, отыграются по-крупному. Я категорически против. Платон все же настоял на своем и пошел к ВП с тщательно продуманной легендой. Суть легенды малоинтересна, но основная идея состояла в том, что возникло несколько чисто научных конфликтов, которые, безусловно, могут быть разрешены, причем не на каком-нибудь там аресталище, а в доброжелательной атмосфере, товарищеской дискуссии, поэтому не хотелось бы вмешивать в этот процесс высокое руководство, тем более такое, которое держит в своих руках рычаги ненаучного воздействия. В.П., вообще не любивший никакой дипломатии, мгновенно сориентировался в ситуации и вызвал к себе Викиного мужа, к которому, в отличие от его предшественника, особых симпатий не испытывал, и, по-видимому, что-то ему объяснил. Потом позвонил Платону. «Вы, Платон Михайлович, разбираетесь в данной ситуации?» — спросил В.П. и, услышав утвердительный ответ, продолжил. Встретьтесь с Викторией Сергеевной, обсудите все, только без эмоций, и давайте закончим эту историю. У Виктории Сергеевны серьезные результаты, хотя, конечно, есть пересечения. Вот по пересечениям и найдите компромисс. Тут никому никаких подарков не нужно. Что сделали другие, пусть у них и останется. А по спорным моментам договаривайтесь платон понял что принципиальное решение принято серьезность викиных результатов означало только одно вп пообещал ее мужу беспрепятственное прохождение диссертации а взамен ребята виктора получат обратно все что им принадлежит за исключением того чем не жалко пожертвовать и нужно всего лишь чтобы Процессом урегулирования занялся человек, хорошо разбирающийся в проблематике. Недолго думая, Платон заявил ВП, что мог бы и сам заняться этим делом, но очень загружен работой по проекту, а поэтому со спокойной совестью рекомендует Мишу Байбатырова, стажёра Сысоевской лаборатории. Очень квалифицированный специалист, к тому же контактный. По-видимому, ВП был в общих чертах знаком с планами Викиного мужа относительно Миши Байбатырова. Помолчав, он сказал Платону, «Да вроде бы по тематике они пересекаются. Давайте подумаем, как все правильно оформить. Пожалуй, следует этого стажера откомандировать на месяц-другой в группу Виктории Сергеевны» а то забились по своим углам, и теперь результаты не могут поделить. Нельзя сказать, что предложение ВП обрадовало Виктора, но когда Сосоев немного поразмыслил, то понял, что это может быть не единственный и не оптимальный, зато бесконфликтный выход из положения. К тому же Мишка здорово сечет в задачах и просто так ничего не отдаст. Байбатыров был на месяц откомандирован в Викину группу, а Платон перевел дух и направился к Вике заниматься проблемой Марка. К его удивлению, Вика пошла на уступки удивительно легко и твердо пообещала никакого внимания к деятельности Цейтлина впредь не проявлять. У Платона даже создалось впечатление, что, отщепнув от Марка лакомый, на первый взгляд, кусочек, она усомнилась в своей способности сварить из него в дальнейшем что-либо съедобное. — Ну что мне, заниматься, что ли, нечем? — резонно спросила Вика, разглядывая безукоризненно на маникюренные ногти. — Весь институт помнит, как он разводился. Уж если разделом вилок и ложек портком занимался, то можно представить, что будет из-за авторства. В общем, Тоша, не бери в голову. Платон обсудил еще два-три посторонних вопроса и уже направился к двери, когда Вика спросила вдогонку. — Скажи, Тоша, этого мальчика ты мне сосватул? Ну, я, — признался Платон. — А что? — Классный мальчик обворожительно улыбнулась вика и встав из за стола потянулась как кошка а я думала что сысоев ну ладно когда нибудь я тебя за это отблагодарю хотя платона не хотела рассказывать Ларри, как закончилась эта история дня через два он не удержался и похвастался к его удивлению ларри вовсе не обрадовался «Ну, вспомнишь меня Сумрачно сказал он, благодетель, да еще ходишь, всем рассказываешь, что это ты устроил. Ты себе такую болячку на голову заработал, она уж тебя отблагодарит. — За что? — искренне удивился Платон. — Все же просто отлично получилось. И волчица сыта, и Виткины овечки целы, зато... Эта публика нас еще меньше любит, когда их по носу щелкают. Там ведь как заведено? Схватил, значит, твое. А ты их делиться заставил. И сам же признался. Увидишь, ее муж так просто не успокоится. Это тебе непокойный покойный Особский. Дмитрий Петрович хоть и с той же колоды был, но правила соблюдал. А этот волчара... Пусть за грамм, за копейку, но дождется, и так куснет, мало не покажется, увидишь. Мрачные предсказания Лари начали сбываться удивительно скоро.